То случилось. В мемуарах Баграмяна, точнее, в воспоминаниях Ивана Христофоровича, подвергнутых, так сказать, литературной обработке, с добавлением диалогов, которые никто спустя несколько лет помнить не может, это подается как отказ от стратегии контрударов мех корпусами в пользу построения так называемой упорной обороной стрелковыми корпусами. Однако этот тезис не подтверждается документально. В оперативной сводке за 26 июня дана уничижительная оценка 36-му стрелковому корпусу. Из-за неорганизованности, плохой сколоченности и недостаточной обеспеченности артиллерийскими снарядами в бою с противником в районе Дубно показали низкую боеспособность. Было бы странно предполагать, что с помощью этих соединений, так сказать, низкой боеспособности, начальник штаба фронта Максим Алексеевич Пуркаев, человек старой школы, собирался удерживать немецкие танковые дивизии. Причина вывода механизированных корпусов из боя совсем другая. Основной ошибкой командования фронта Была неверная оценка направления развития наступления немцев. Соответственно, командование фронта решило отвести мехсоединения за линию построения стрелковых корпусов для нанесения контрударов, и несмотря на все проблемы со связью, которыми нас пугали в послевоенных исследованиях, соответствующие приказы были доставлены в мехкорпуса. Начался их вывод из боя,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 После получения выболочки из Москвы штаб Юго-Западного фронта начал готовить приказы на возвращение механизированных корпусов в бой. Приказ на возвращение в бой 15-го механизированного корпуса поступил в штаб соединения к 10.00 утра 27 июня. 37-я танковая дивизия корпуса успела отступить и провела день в маршах с разворотом на 180 градусов. В бою 27 июня ее танки, естественно, не участвовали. Метания дивизии 15-го механизированного корпуса по дорогам объяснялись не тем, что связи не было, а тем, что связь с ним все же работала. Соответственно, отдавались приказы на вывод мехкорпусов из боя, исходя из анализа обстановки. Штаб кирпаноса пытался спрогнозировать следующий ход противника. Ситуация в восьмом механизированном корпусе на момент получения приказа о возвращении в бой была схожей. Его 15-я танковая дивизия растянулась колонной от Бродов до Подкамня, населенный пункт в 20 километрах юго-восточнее Бродов. С другой стороны, 7-я мотострелковая и 34-я танковая дивизии стоп-приказа получить не успели и оставались в занятых в бою днем 26 июня районах. Ранним утром 27 июня командование корпуса получило приказ командующего Юго-Западным фронтом номер 2121 от 27 июня 1941 года о наступлении 8 механизированного корпуса С 9:00 июня 1941 года в направлении Броды, местечка Верба, Дубно. Уже в 7:00 июня Рябышев отдал приказ на наступление в новом направлении. Начало наступления было назначено на 9:00 27 .00 июня 1941 года. Обычно об этом эпизоде повествуются мемуаристами, как о возвращении 8-го мехкорпуса в бой по частям по истеричному приказу комиссара Вашугина, прибывшего в расположение штаба 8-го мехкорпуса в 10 часу утра 27 июня с расстрельной командой. Поскольку на связь сетовать в условиях получения всех приказов было глупо, Для объяснения причин был использован другой популярный персонаж – рука партии. О том, что все приказы на ввод корпуса в бой по частям к прибытию истеричного Ротвейлера марксизма-ленинизма были уже отданы, тактично помалкивали. В условиях закрытости архивов в 1960-е годы о подобных нестыковках никто не догадывался. Вашугин к тому же застрелился, и валить на покойника можно было со спокойным сердцем. Однако, даже по воспоминаниям, никаких проблем с передачей приказов механизированным корпусам не прослеживается. Если бы приказ на отвод до корпусов просто не дошел, никакого хаоса, вызванного отводом, просто бы не возникло, Связь между командованием фронта и мехкорпусами работала настолько устойчиво, что мехкорпуса энергично колебались вместе с генеральной линией ведения оборонительной операции штабом Кирпоноса с точностью до нескольких часов. В официальных документах, написанных профессионалами, оценки состояния связи даются куда более осторожные и взвешенные. В кратком отчете начальника управления связи Юго-Западного фронта от 27 июля 1941 года было сказано Второе. Работа связи в период операции А. Проводные средства связи подвергались систематическому разрушению, особенно узлы и линии в полосе 5-й и 6-й армии, К штабам 5 и 6-й армии Львов-Луцк ни по одной магистрали не удалось подойти с проводами. С южной группой 12 и 26 армии связь работала устойчиво. Б. Узлы связи Народного комиссариата связи после первых бомбардировок не способны были к быстрому восстановлению связи. Отсутствие линейных колонн и линейных частей приводило к продолжительному разрыву связи на отдельных направлениях. В. С отмобилизованием первых четырех полурот 28 июня 1941 года удалось обеспечить армейские направления по одной неполной роте, чем и обеспечилось восстановление разрушенных линий и установление проводной связи. Г. Радиосвязь во фронтовых радиосетях являлась основным средством связи на направлениях 5-й и 6-й армий в период при отсутствии проводной связи. Д. В армейских корпусных радиосетях радиосвязь в первый период при парализации проволочной связи являлась единственным средством связи и обеспечила управление войсками. Примечание. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск номер 36. Москва. военный издат. 1958 год. Страница 10. Конец. Примечание, Как мы видим, вопреки распространенному мнению, радиосвязь использовалась для управления 5-й и 6-й армиями, действовавшими на направлении главного удара немецких войск. Именно на стыке между этими армиями прорывалась на восток первая танковая группа фон Клейста. Более того, Радиосвязь была основным средством управления 5 и 6 армиями. Штабы армий также широко использовали радиосвязь. В оперативных сводках 5-й армии в июне 1941 года рефреном звучит «Связь делегатами и по радио». В середине июля 1941 года Когда фронт 5 армии стабилизировался, диапазон используемых средств связи был расширен. В одной из опер-сводок 5-й армии указывается связь со штабом фронта БОДО с 15-м стрелковым корпусом по радио, делегатами и по аппарату СТ-35 с 31-м стрелковым 9 и 22 механизированными корпусами, по радио и делегатами, с 19 механизированным корпусом и армейским резервом – делегатами. Также нужно обратить внимание, пункт В документа на то, что части связи затронула общая для всей Красной Армии проблема – неотмобилизованность. Мобилизация была объявлена только в первый день войны, и, как мы видим из документа 28 июня, появилась возможность поддерживать работоспособность линий связи в режиме военного времени. Помимо всего прочего, мы порой подходим к 1941 году с позиции сегодняшнего дня, когда на киноэкране спутники передают информацию в режиме реального времени. Трудно себе представить, как воевали во времена Голубиной почты и пеших посыльных. Радиосвязь 1940-х годов не следует идеализировать. Радиофикация войск имела лишь тактическое значение. По вполне объективным причинам основу системы управления составляла проводная связь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 могут обеспечить управление в ограниченном размере. Недостаточная пропускная способность. Примечание. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, выпуск номер 36, Москва-Военэздат, 1958 год, страница 108 -я. Конец примечания. Другими словами, С помощью аппаратов проводной связи можно было, так сказать, протолкнуть больший объем информации. Этому факту мы находим многочисленные подтверждения в документах войны. В оперативной сводке от 24 июня 1941 года начальник штаба Западного фронта Климовских сетовал «Радиосвязь не обеспечивает передачу всех документов, так как шифровки проверяются по нескольку раз. Поэтому для эффективного управления нужна была работоспособная проводная связь. Во многом похожие тезисы мы находим в докладе Управления связи Северо-Западного фронта от 26 июля 1941 года. Работа радиосвязи в нем – характеризуются следующими словами. Радиосвязь с первого дня войны работает почти без перебоев, но штабы неохотно и неумело в начале войны пользовались этим средством связи. Перерыв проводной связи квалифицировался всеми как потеря связи. Радиограммы посылались в тысячу и более групп. С рубежа западного Двина происходило постепенное улучшение использования радиосвязи и признание ее как основного вида связи со стороны штабов. Примечание. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск номер 34. Москва. Военный издат. 1957 год. Страница 189. Конец примечания почему неохотно пользовались, понятно из вышесказанного. По радио было трудно передавать большие объемы информации. Надо сказать, что советские довоенные уставы довольно осторожно оценивают возможности и сферу применения радиосвязи. Полевой устав 1929 года определил режим работы радиосредств радиосвязью, разрешается пользоваться только при полной невозможности использовать другие средства и исключительно в процессе боя или при полном окружении противником. Оперативные приказы и донесения о принятых решениях войсковым соединением от дивизии и выше передавать по радио, кроме случаев полного окружения, решительно воспрещается. Примечание. История военной связи. Том 2. Москва. военно 1984 год. Страница 271. Конец примечания. Как мы видим, на использование радиосвязи накладываются довольно жесткие ограничения. Причем ограничения эти носят не рекомендательный, а запретительный характер решительно воспрещается. Конечно, положение устава 1929 года можно списать на мракобесие и устаревшие взгляды на место радиосвязи в боевых условиях, однако советские военные специалисты следили за прогрессом и под их позицией в отношении радиосвязи была подведена соответствующая теоретическая база. Для чистоты эксперимента Приведу высказывание, относящееся к периоду до 1937 года. Принято считать во многом безосновательно, что после чисток 1937-1938 годов в Красной Армии наступили темные века. Соответственно, мнение после 1937 года может считаться проявлением мракобесия. Однако даже до чисток Большого энтузиазма относительно перевода войск на управление по радио не наблюдалось. Начальник управления связи РККА Лонгова, рассматривая перспективы развития и применения радио и проводных средств для управления войсками, в 1935 году писал «Последние годы являются годами бурного развития военной радиотехники». Количественный и качественный рост авиации, механизация и моторизация вооруженных сил, управление на поле боя и в операции боевыми средствами со значительными, притом различными скоростями, подстегивают и предъявляют все новые и более сложные требования к техническим средствам управления, к технике связи. Поверхностное наблюдение могло бы привести к ошибочному взгляду, что радио вытесняет проводные средства связи и что в армейских условиях оно полностью и целиком заменит проволоку. Конечно, решить вопрос управления авиацией мехчастями и обеспечить взаимодействие родов войск – На данном этапе развития техники можно только с помощью радиосредств. Однако в стрелковых соединениях, в огромной сети тыловых и военных дорог, в системе оповещения ПВО, беспрерывную устойчивую связь со всеми точками одновременно могут обеспечить только проводные средства. Проводные средства, кроме того, не демаскируют расположение органов управления и значительно проще обеспечивают секретность передачи. Примечание. История военной связи. Том 2. Москва. Военный сдат. 1984 год. Страница 271. Конец примечания.